Глава вторая. Море слез. «Все необычайший и необычайший!» — воскликнула Алиса. От удивления она даже забыла, как надо правильно сказать. «Я раздвинулась, как самая большая в мире подзорная труба. Ножки мои, прощайте!» А ноги и впрямь отдалились так, что их почти совсем не стало видно. «Ах вы мои бедные ножки! Кто теперь на вас наденет чулки и башмаки? Я-то наверняка не смогу. Я буду слишком далеко, и не сумею о вас заботиться. Вы как-нибудь теперь сами управляетесь!» «Но я должна быть добра к ним», — подумала Алиса, «а то они еще не станут ходить туда, куда мне хочется». «Постойте-ка, вот что!» Я буду дарить им к Рождеству новые ботиночки. И Алиса попыталась представить себе, как это будет происходить. Придется кого-то нанимать, чтобы отнесли. Вот забавно-то. Посылать подарки собственным ногам. Ничего себе адрес. Леди правой Алисиной ноге. Коврику камина с любовью и наилучшими пожеланиями. «Ой, что за глупости, я говорю!» — сказала Алиса и стукнула с головой о потолок. Теперь она была ростом в девять футов. Схватив золотой ключик со стола, Алиса бросилась к дверце. Бедняжка! Прижавшись к полу, она только одним глазком могла полюбоваться садом. Он был еще более недостижим, чем прежде. И Алиса снова села и заплакала. «Как тебе не стыдно! Такая Такая большая девочка. Вот уж действительно. И плачешь. Сию же минуту прекрати, слышишь, что я тебе говорю? Но остановиться было невозможно. Галоны слез залили половину зала целым морем в четыре дюйма глубиной. Только услышав приближающийся топот маленьких ножек, Алиса утерла слезы, чтобы посмотреть, кто это. Это возвращался белый кролик. Он был при всем параде. В одной руке у него была пара белых лайковых перчаток, в другой — большущий веер. Кролик очень спешил и бормотал на бегу. «Ах, Ваше Высочество, Ваше Высочество, только не гневайтесь, я заставляю вас ждать!» Алиса в отчаянии готова была просить помощи у кого угодно, и когда кролик пробегал мимо, она тихо и робко начала. «Простите, пожалуйста, сэр!» Кролик на миг опешил, потом уронил перчатки и веер, и опрометью кинулся прочь в темноту. Алиса подобрала веер и перчатки. В зале было очень жарко, и она стала обмахиваться веером, приговаривая, «Ой, какой сегодня странный день! А вчера все было как всегда. Может быть, ночью меня подменили?» «Постойте, постойте, утром я была я или уже не я? Никакой разницы не припомню. Но если уж я не я...» то кем же меня подменили, интересно? Вот загадка так загадка. И она стала перебирать подряд всех своих подружек и ровесниц, чтобы понять, кем из них ее подменили. «И я наверняка не Ада», — говорила она. «У Ады длинные кудри, а у меня волосы не вьются. И я наверняка не Мейбл потому что я знаю все, и она ничего не знает». А кроме того, если я — это она, а она — это я, то... Ой, я запуталась. Надо проверить, все ли я знаю, что знала прежде. Погодите. Четырежды пять — двенадцать. Четырежды шесть — тринадцать. Четырежды семь. Ой, так я никогда не доберусь до двадцати. Нет, пусть таблица умножения не считается. Пусть лучше считается география. Лондон. «Столица Парижа. Париж — столица Рима. Рим. Рим. Ну ведь это же все неверно. Я все-таки Мейбл. Я еще попробую прочесть стихи. Я прочту, как этот юный». И она сложила руки, словно отвечая урок, и стала читать стихи, но даже собственный голос показался ей хриплым и странным. А слова? Слова приходили на ум совсем не те, что нужно как этот юный крокодил в наряде золотом проворно рассекает нил чешуйчатым хвостом. О, как он весело плывет, расправив коготки, и рыба класково зовет на острые клыки. Честные слова, это не те слова, — горестно сказала Алиса, и глаза ее снова наполнили слезами. «Все-таки должно быть я Мейбл и мне придется жить в их убогом домишке, и у меня не будет игрушек, а все уроки мне придется учить заново. Нет, я сделаю иначе. Пусть сюда сверху заглядывают, пусть кричат «Милая, вернись!» Я только посмотрю им всем в лицо и скажу «Нет, вы сначала скажите мне, кто я!» И если мне понравится быть тем, кого вы назовете, я вернусь. А если не понравится, я буду сидеть здесь пока не стану кем-нибудь еще, и... И и тут Алиса внезапно разрыдалась. Только скорее бы сюда кто-нибудь заглянул. Мне так тоскливо сидеть здесь одной! Тут Алиса поглядела на свою руку и с удивлением обнаружила на ней лайковую перчатку кролика, которую надела, пока горевала, и сама того не заметила. — Как так могло произойти? — подумала она. — Я что, опять уменьшилась? Она вскочила, подбежала к столику примериться, и оказалось, что она всего в два фута ростом и продолжает быстро-быстро уменьшаться. Успев сообразить, что причиной этому, вероятнее всего, веер, она бросила его. И как раз вовремя, а то уменьшилось бы до исчезновения. «На волосок от гибели!» — воскликнула Алиса, весьма перепуганная внезапным превращением — но довольная тем, что благополучно спаслась. «Ура! Скорей в сад!» И она бегом бросилась к заветной двери. Но та была закрыта. А ключик? Ключик лежал все на том же стеклянном столе. «Но только теперь дела совсем никудышные», — подумала она. «Потому что я уж такая маленькая, такая маленькая. Никогда я не была такой маленькой». Честное слово, совсем никудышные дела. И тут она поскользнулась и, плюх, очутилась по шею в соленой воде. «Море!» — подумала она. «Уж не знаю как, но я упала в море! Ну, теперь-то я выберусь отсюда по железной дороге!» Всего раз в жизни Алиса была у моря и осталась в совершеннейшем убеждении, что в любом месте на берегу Есть кабинки для переодевания, возле них в песке копаются дети, чуть поодаль стоят домики с надписями «Сдаются комнаты», а за ними — железнодорожная станция. Но Алиса быстро сообразила, что это за море. Это было море слез, которые она сама наплакала, когда была ростом в девять футов. «Вот не надо было мне так много плакать», — сказала она, барахтаясь и пытаясь понять, куда ей плыть я теперь наказана за это, и чего доброго утону в собственных слезах. Невероятная история, честное слово, но сегодня уж день такой невероятный. Где-то неподалеку раздался всплеск, и Алиса поплыла туда посмотреть, что случилось. Вдруг это морш или бегемот? Но, вспомнив о постигшем ее уменьшении, она только кивнула головой, увидев, что это всего-навсего мышка. Мышка, которая поскользнулась и упала в воду точно так же, как и она сама. Есть ли смысл к ней обращаться, — подумала Алиса. Впрочем, здесь все шиворот выворот, И она, вполне возможно, умеет говорить. Попытка не пытка, попробуем. И она начала. — О, мышь, не знаете ли вы, как отсюда выбраться? — О, мышь, я очень устала плыть. Алиса никогда до сих пор не обращалась к мышам и решила, что «О, мышь», Это самые подходящие слова. У ее брата в учебнике латинского языка было написано, как склоняется слово «мышь». Именительный «мышь», родительный «мыши», дательный «мыши», винительный «мышь», звательный «о-мышь». Мышь с любопытством оглянулась на Алису. Вроде бы даже подмигнула, но промолчала. «Наверное, она не понимает по-английски», — подумала Алиса. А вдруг это французская мышь?» которая приплыла сюда с Вильгельмом-завоевателем. При всех своих познаниях в истории Алиса не очень ясно представляла себе, как давно это произошло. И она сказала «Уэ-машат» — это была первая фраза в ее учебнике французского языка «Где моя кошка?» Мышь чуть из воды не выпрыгнула и затряслась от страха. «Ой, простите, пожалуйста», — торопливо воскликнула Алиса, Поняв, что ее слова задели мышь за живое, я совсем забыла, что вы не очень любите кошек. Не очень? Пронзительно и взволнованно пискнула мышь. А вы на моем месте очень бы их любили. Пожалуй, нет, примирительно ответила Алиса, но вы не сердитесь, я бы с удовольствием познакомила вас с нашей Диной. Вы совсем иначе стали бы относиться к кошкам. Она привела бы вас в восхищение. «Ласковая, спокойная!» Алиса плыла не спеша и, забывшись, продолжала. «Как она мило мурлычет у огня! Как она облизывает лапки! Как она умывается! Как ее приятно погладить! Она такая мягонькая! А как она ловит мышей!» «Ой, простите, пожалуйста!» Закричала Алиса, видя, как ощетинилась мышь, теперь уже наверняка обиженная. «Раз вы не хотите, мы не будем больше говорить о кошке!» «Мы!» воскликнула мышь, дрожа до кончика хвоста. Ничего себе мы. Воля ваша, а я о ней и говорить не собиралась. У нас в роду кошек не выносит. Противные, вульгарные, низкие существа. Я имени их слышать не хочу. Я больше не буду, сказала Алиса, торопливо придумывая, о чем бы еще таком поговорить. Давайте... Давайте поговорим о собаках. Вы любите собак? Мышь не ответила, и Алису бойко затараторила. Возле нашего дома есть такая милая собачка. Хотите я вас не познакомлю? Такой терьерчик с блестящими глазами, шорстко-курчавая, коричневая, бросить, палка, он принесет. Он умеет служить и благодарить. Он еще много-много что умеет, только я не помню. Его хозяин, фермер, говорит, что он стоит сто фунтов. Он очень полезный. Он охотится на крыс и. Ой! Я опять ее обидела. — опечалилась Алиса, а мышь, подняв целую бурю торопливо, отплывала в сторону. Тогда Алиса тихо и жалобно сказала. — Мышка, милый, вернись, пожалуйста, я больше ни слова не скажу ни о кошках, ни о собаках, раз ты их не любишь. Услышав эти слова, мышь повернула и медленно поплыла обратно. Она была бледная-бледная, наверное, от волнения, и сказала тихим дрожащим голосом. Вот доберемся до берега, а там вы узнаете, почему я ненавижу кошек и собак. Откладывать это дело не следовало, потому что все море заполнилось птицами и животными, которые все падали и падали в него. Тут были и утя, и додо, каких уже больше нет, и лори-лорочка, и говорунья-тилли, и другие любопытные создания. И вслед за Алисой вся компания устремилась к берегу.